Алексей Шмаков, 9. Книга 4. Киангтан. После лагеря западников Киангтан отправился в земли корпуса миротворцев. Вот только сразу же на границе возникли проблемы. Дар второго просто не работал. На всей территории корпуса стоял запрет, который невозможно было преодолеть. Десятому удалось переместиться, но всего на несколько метров, и этот прыжок отнял у него едва ли не треть запаса энергии, что после сражения с западниками стало огромной потерей. Надеяться на десятого без подзарядки было нельзя, а сделать это в походных условиях было практически невозможно. Но и возвращаться просто так Океанг не собирался, он просто обязан был попытаться найти Виктора. Ради этого он готов был убить кого угодно. Брать с собой второго и десятого не было никакого смысла, Кианг приказал им оставаться на границе. Ждать его возвращения и не привлекать внимания. Благо здесь имелись перевалочные пункты для переселенцев. Найти на несколько дней крышу над головой можно было достаточно просто, главное, чтобы у тебя были деньги, а добыть их оказалось очень легко. Через четыре часа Кианг стоял на центральной площади города, образовавшегося вокруг корпуса миротворцев. Он смотрел на величественную башню, в которую ему необходимо было попасть. Если где и держат девятого, то только там. Самое защищенное место в городе, оплот руководства корпуса, башня мира. Без способностей второго поиски Велесова обещали затянуться надолго, но деваться некуда. Отступать Кианг точно не собирался. Чтобы снять номер в недорогой гостинице, пришлось переплатить за него втрое, и все ради того, чтобы не предоставлять документов. Киангу нужно было место, куда он может вернуться. С наскока попасть в самое охраняемое здание корпуса не получится. А попытаться добиться своего силы было сравнение с самоубийством. Пускай Киангу и удастся прикончить несколько внеранговых одаренных, воспользовавшись элементом неожиданности, но этого явно будет недостаточно. Его просто сметут, задавят числом. К тому же Кианг даже не знал, чего можно ожидать от бойцов корпуса и какими силами они обладают. В этом плане с теми же западниками было намного проще, а про одаренных Центральной Империи говорить нечего. Кианг прекрасно знал, на что они все способны, а тут была полная неизвестность. Город был огромным и поэтому никогда не спал. Ночью жизнь продолжала кипеть, и это было идеальное время для Кианга, чтобы найти для себя информатора, а на эту роль необходим сотрудник, работающий непосредственно в башне мира». Хозяин гостиницы, где Кианг снимал номер, с удовольствием поделился с ним информацией, где возможно найти таких людей. В очередной раз Кианг убедился, что деньгами можно добиться чего угодно. Чего угодно, кроме возможности попасть в закрытый клуб, где и можно было найти нужного ему человека. Здесь не помогали даже деньги. «Чтобы попасть в клуб, необходимо быть действующим сотрудником корпуса, и охране было совершенно плевать на твой статус и толщину кошелька». Кианг с трудом сдержался, чтобы не прикончить ублюдков-охранников на месте. Слишком большой был риск раскрыть себя. Киангу пришлось проглотить свою злость и делать вид, что он уходит. А на самом деле... Он отправился к черному ходу, который охранялся ничуть не хуже парадного. Правда, здесь Киангу уже ничего не мешало. Простенький яд вырубил всех охранников, и он оказался в клубе, где вскоре отыскал нужного человека. Молодой человек рассказывал своим приятелям, что буквально сегодня в город заявилась великая княжна Велена из Центральной Империи, а вместе с ней первый советник и ее личный телохранитель. Сразу два внеранговых одаренных из Центральной Империи. Никто не знал, для чего они заявились, ведь посол Империи покинул земли корпуса буквально на днях. Кенг сразу понял, для чего пожаловали эти люди. Они также уже знали, что Велесов находится в руках у людей корпуса. Подобная их осведомленность очень удивляла. Кианг уничтожил всех западников, что знали об этом. Не могли же сами миротворцы рассказать о своих гостях. Но это сейчас было и неважно. Кианг нашел нужного человека. Теперь оставалось разговорить его. Но и это не заняло много времени. Всего-то и требовалось, что начать разговор и присоединиться к этой компании. А дальше самую малость воспользоваться даром, и свалить из клуба, когда охрана обнаружила своих спящих товарищей. Поднялась тревога, и Кианг, подхватив под руки свою жертву, повел ее на выход, изображая пьяного. Никто даже не обратил на них внимания. Просто совершенно неожиданно начали падать замертво посетители. В клубе поднялась паника, и охрана тупо не могла никого остановить. Добраться до гостиницы не составило труда, уже там Кианг привел своего гостя в порядок и узнал у него все, что хотел. Где найти нужных людей, чтобы попасть в башню, и что для этого потребуется? Как оказалось, не очень много, снова всего лишь деньги, только врученные нужным людям. Для особо желающих устраивались незаконные экскурсии, пока начальство не видит, так сказать. И это была прекрасная возможность для Кианга. Ему даже не пришлось никого убивать ради денег. В городе имелся филиал банка, в котором солидную долю имел род Чун Ли. Киангу без проблем выдали необходимую сумму и даже оформили самые настоящие документы, сделав его полноправным жителем города. Можно сказать, что он получил гражданство, корпуса миротворцев. Теперь осуществить задуманное стало еще проще. На это ушло еще два дня, а затем в административном районе произошел мощный взрыв. Был уничтожен огромный дипломатический корпус. Эта новость моментально разлетелась по городу, а в новостях начали крутить кадры с места трагедии. Кому-то удалось снять короткий ролик на пролетающий над тем местом квадрокоптер. Кианг совершенно случайно увидел эту запись. Все же кто-то очень могущественный, помимо господина Сантера, присматривает за Киангом. На этой записи он увидел девятого, в сопровождении главы корпуса. Они попали в кадр всего на мгновение, но этого Киангу было вполне достаточно. Теперь оставалось только найти Велесова и забрать его. При поднятом настроении он отправился на квартиру, снятую после неожиданной смерти всех, кто находился в одной ничем не примечательной гостинице на окраине города. Крики того парня, что он притащил из клуба, мог кто-нибудь услышать, поэтому Кианка не стал рисковать. Подходя к дому, где он снимал гостиницу, Кианг ощутил присутствие господина. И это еще сильнее подняло ему настроение. Господин Сантер ему обязательно поможет. Он всегда приходит, когда Киангу нужна помощь. «У тебя есть минимум пара месяцев, чтобы подготовиться», начал говорить господин Сантер, когда Кианг залетел в квартиру. Там его ждал совсем юный паренек. И выглядел он так, словно только что вернулся из тяжелейшей битвы, но это определенно был господин. Какой бы облик он ни принимал, Кианг никогда и ни с кем его не спутает. «Приготовиться для чего, господин?» для того, чтобы одним ударом уничтожить весь этот город. Ты должен стать намного сильнее, чем сейчас». Господин Сантер скривился, словно ему было невыносимо больно. «Наши противники очень сильны. Но мне удалось заполучить эту отсрочку. От тебя, Океан, будет зависеть очень многое. Приведи сюда второго и десятого. Я сделаю так, что они смогут пользоваться своими способностями. Без них у тебя ничего не выйдет». «На этот раз ты самостоятельно должен будешь стать сильнее. Я лишь расскажу, что тебе нужно делать. А теперь ступай. Я буду ждать тебя здесь». Кианг не стал больше ничего спрашивать, а бросился выполнять приказ господина. Когда уходил, он заметил, что господин Сантер уснул. Кем же должны быть враги господина Сантера, что смогли довести до такого состояния этого монстра? Но Киангу было плевать. Раз господин появился, значит, все будет в порядке. Скоро Кианг станет еще сильнее. В этом он не сомневался.